Глава 12. Стоит ли говорить, что все выходные я провела в оцепенении и ссори с самой собой? Серьезно. Я просто злилась и ругалась с внутренним «я». В среду я получу выписку о решении суда, поеду в ЗАГС за свидетельством о разводе и спустя пять дней верну свою фамилию в паспорте. О чем можно думать? У меня будет два дня рассказать Паше о ребенке. И в этом выходит загвоздка. У него маячит на горизонте новая жизнь. Но что поменяет в его планах ребенок? Что он скажет? Расстояние в... Боже, я даже не знаю, как далеко от нас находится Ростов, но уверена, что тысяча километров точно есть. Так вот, это расстояние ставит под вопрос его отцовские возможности. Он скажет, что я дрянь, которая позволила ему радоваться перспективам и обрушила на плечи такую новость перед самым вылетом? Рожать мне не так скоро, а потом. Что мы будем делать? Черт, как это сложно. Я не могу не сказать, но не хочу его терзать и ставить под сомнение. Мы мечтали о детях, пока носили кольца на безымянных пальцах. А сейчас? Вряд ли его обрадует новость о моем положении, учитывая, что я не планирую возвращаться к нему. Или я лгу? Нет, скорее сомневаюсь. В четырнадцать впервые переплетя с Пашей наши пальцы, ощутив трепет внутри моего девичьего нутра, я загадала желание и шла с ним долгие годы. Это кажется смешным и далеким, но оно почти сбылось. Просто я не знала тогда, что мужчины порой изменяют, что им бывает мало одной любви и точно не знала, что мамой становишься и после развода. Это грустно и печально. и Я плачу, думая об этом, о нас, тех подростках, познающих любовной стадии одну за другой. Но перенося все это в реальность, просто понимаю, что это безвозвратно. И будучи взрослой, 28-летней девушкой, я пытаюсь справиться с этим по-зрослому. И это сложно, потому что я привыкла в такие сложные моменты опираться на сильное плечо мужа, ища поддержки. Сейчас это плечо и есть источник хаоса. Поэтому ощущаю себя одинокой и потерянной. Мало кто поймет, почему ты отчаянно борешься внутри с собой за право вернуть то тепло, которое обрел. Только не после того, как потерял однажды. Я потеряла родителей и встретила через время Пашу, который забирал мою грусть и дарил радость. Мозг может знать и подавать сигналы, но сердце порой противостоит, желая верить в другое. Поэтому мало кто поймет, почему это ранит особенно сильно, отпуская память. Люда не трогала меня эти пару дней, позволила немного подумать, прежде чем эмоциональный пузырь будет заполнен. И если я думала, что жизнь на мой счет свои планы коварно исчерпала, то ошиблась. Привычка «Вторая натура» – о да, ужасная и отвратительная. Я пошла в парк, в мое любимое место, где ты в морозную осень, одетое тепло, согреваешься нутром. Как это работает, понятия не имею. Но я просто покупаю хлеб и семечки, как в старых фильмах с такими же старыми привычками, и иду кормить уток и голубей. Мы делали также с сало Николаевной. Рядом с интернатом было озеро, маленькое грязное местечко. Со временем оно, к сожалению, превратилось в болото и уменьшилось. Но до того момента мы брали оставшийся хлеб в столовой и кормили уток. Летом по дороге туда объедались дикой кислой вишней или сладкой малиной. Осенью брали с собой сухари, которые повара делали из обычного хлеба, вместо того, чтобы выкидывать его. Эту традицию я неожиданно сохранила и после выпуска из детдома. О ней же знала и Люба. Видеть ее сегодня было ужасной идеей и просто насмешкой судьбы. Вроде бы и будний день, а мы встретились именно в него. Она подошла ко мне робко, попыталась улыбаться. «Привет». Я промолчала. Это место было почти святым для меня. Сейчас она его порочила, даже несмотря на то, что мы постоянно приходили сюда до всего, что с нами произошло. Я тоже решила погулять. Пытается снова завязать разговор, и с моих губ слетает смешок. «Ты ведь не серьезно? Что? Пытаешься завести разговор?» Это выглядит смешным. Я просто не знаю, что мне делать, Диан. Ее признание такое грустное, что мне тошно становится. Знаешь, когда становится паршиво, и ты в чем-то запуталась, можно пойти к друзьям, попросить совета. Загляни в список контактов, они там должны быть. Сарказм, язвительность — это все не я. Но это то, что я испытываю, когда мы говорим. Я понимаю, ты злишься. Боже, да я даже не думаю о тебе. Злобо сказываю ей. С чего ты вообще взяла, что мне есть дело до тебя? Это ты пришла сюда и делаешь вид, что я обязана тебя пожалеть. Не обязана, ясно? Займись своей жизнью, а меня оставь наконец в покое. Разворачиваюсь, абсолютно разочарованный тем, что не смогла нормально погулять, но ее слова доносятся до меня и заставляют остановиться. И я уезжаю. Ощущение дежавю. Только мне это не кажется. Они оба меня точно добьют. Молчу. Стою спиной, не оборачиваясь, но и не двигаюсь вперед. «И?» «Я не знаю, что еще сказать тебе, Диан. Никакие слова не изменят того, что уже сделано». «Неужели?» Щурясь, оборачиваюсь все же и смотрю на нее. «Красивая. Всегда она была такой. Всегда рядом с ней крутились мужчины разных статусов жизни. Ни одного из них она не выбирала для чего-то долгосрочного, а ей предлагали. Знаю это. Она не лгала в том, что ей говорили. Я видела подарки. «Весьма дорогие. Люба – действительно красивая девушка. Одна ее фигура, которую она содержит в идеальных пропорциях, стоит поклонения от мужчин. Но все остальное… Внутри она, кажется, вся прогнившая, иначе не сделала бы того, что нас разделила. Ты не веришь мне? Мне это показалось? Ты уверена, что о доверии стоит говорить? Сомневаюсь, что вообще должна это делать с тобой? Я правда люблю его. Так вот в чем дело?» «Я должна была отнестись с пониманием к твоим чувствам? Проблема в том, подруга, что я любила его гораздо дольше тебя и имела на это право. Угадай, кто из нас двоих был его женой, а кто человеком со стороны. Да и какая разница? Он свободен. Иди к нему. Ты добилась своего. Какого черта тогда стоишь передо мной и треплешься о любви?» Я ощущала, как ярость диким пламенем поднималась по венам и сжигала мое самообладание. Мне и плакать хотелось, и орать одновременно. «Это не имеет значения. Я уезжаю. Господи, скатертью дорога и тебе, и ему. Главный шанс не упускает. Ты же так хотела Пашу». «Я не в Ростов. С ним едет дочка директора, Вика Карасева. А я дорабатываю последние дни и в Омск. Само благородство. Лечь в постель с мужем подруги, чтобы потом гордо свалить. Знаешь, скатертью дорога. Только меня не трогайте больше». Быстрым шагом добираюсь до выхода из сквера и ускользаю, лавируя по улицам, желая быть дальше отсюда. Но сколько бы ни бежала, от себя никак не удастся скрыться. Каждая минута теперь сопровождалась анализом моей жизни. Каждую мелочь и деталь я рассматривала под микроскопом. Искала отличия, как в детских играх. Находила. Много. В среду документ был на руках. Отнесла его и прочие бумажки в ЗАГС. Все. Больше не замужем. Больше не Захарова. Тут жизнь поставили на паузу. Или я застряла в трясине, которая медленно затягивала меня куда-то вниз, ухватив за обе ноги. Я не пришла к здравой мысли ни в остаток дня среды, ни в четверг. Пятница вообще начала душить с самого утра. «Так, знаешь, хватит!» – Стукнул по столу Люда, и я вздрогнула. «Я молчала, девочка моя, но пора, наверное, тебе либо оживать, либо принимать окончательное решение. Что, в общем-то, одно и то же». Ты не можешь сидеть тут и трястись. Могу. Так, этот ребенок был зачат двумя людьми. И пусть один из них оказался изменщиком и козлом. Ты прекрасно знаешь, как должна поступить. Знаю, опускаю голову. Но я также понимаю, что в его глазах буду кем угодно, но не... Кем? Какая к черту разница? В твоем представлении он тоже не эталон мужика. И? Ты тут сидишь поникшая и думаешь, как оттянуть время вместо реальных решений? Собралась молчать? Твое право. Просто встань и живи дальше с этим решением. Она думала рассказать, ему номер телефона у тебя в контактах. Мотать сопли на кулак проще всего, поверь мне. Может и грубо, но зато правда, Диана». От ее тона я сначала вся съежилась, но возражать не позволила собственная совесть. Она твердила то же самое. Это я понимала. «Просто мне не хочется, чтобы...» «Не знаю, что меня так страшит», — говорю поникшим голосом. Ты видишь во мне другую женщину, а я не чувствую себя таковой. Сомневаюсь, что я сильная. Диан, нет по-настоящему и во всем сильных людей. Ты не идеально, представляешь? И я, и он, да никто. В дерьмовом мире так или иначе вляпаешься по колено, отмоешься и снова вперед. Но это не значит, что так будет всегда. Задумываясь над ее словами, когда чувствую, как ко мне прикасаются ее заботливые ладони. Она гладит по голове, и я испытываю нужду пореветь. Люд, я слишком сентиментальна сейчас и смою тебя океаном слез. Да пожалуйста, плачь сколько пожелаешь. После крепких и вполне девчачьих объятий я решила прогуляться. Вышагивала в этот прохладный осенний день, стараясь не поскользнуться. Но вина стала нарастать. Словно свежий воздух высвобождал те самые мысли, которые были важны и нужны, но глубоко спрятаны. «Я поступаю как эгоистка, я просто не имею права лишать нашего ребенка отца, а Пашу – возможности решать самому, как далеко быть от нашего ребенка, когда он родится. Ты сама росла без родителей, каково будет ему узнать о родном человеке спустя время?» Будто шепотом по оголенным нервам прошлись слова и укололи больно. «Боже!» Вынув из сумочки телефон, я стала набирать Пашу, но он был недоступен. Снова и снова. Решив все окончательно для нас троих, я села в такси, потому что знала, потому что помнила время вылета, на который сама не попаду никогда. «В аэропорт, пожалуйста». Телефон снова оказался в моих руках. Я попыталась дозвониться до него порядка пятнадцати раз, но так и не смогла. «Долго ехать будем, девушка», — сообщает мужчина. «Главное, до одиннадцати успеть». «Успеем даже раньше. Просто пробки, да и льдом покрыто все. Мороз был ночью. Все в порядке». Убрав гаджет, я отвернулась к окну и продумывала свою речь. «С чего начну? Выпалю все разом или буду заикаться? Да и сначала придется пояснить, что я там не для общего старта в чужом городе». Спустя полчаса меня начало клонить сон, но он прервался резкой болью внизу живота. Это был словно длинный порез, который сделали изнутри. Меня скрутило разом и напрягло все тело, захватив дыхание. «М-м-м!» не вынося боли. «Вам плохо? Я не...» «Не уверена, что... Да, я думаю, я беременна и... Нам нужно в больницу!» Голос дрожал и не поддавался мне, пропадая. Но это все, что я могла держать за живот и не допуская мысли о чем то плохом. Машина повернула в другую сторону. Я с трудом вытащила телефон и набрала сообщение люди о том, что я поехала в больницу. Затем открыла чат с Пашей и начала печатать ему признание, которое не далось легко. Извинилась за долгое решение сказать правду о ребенке, о мысли о том, что он будет не рад, по моему мнению. Слова лились потоком из-под моих пальцев. И когда я закончила и прочла все сначала, я на секунду повернула голову к тому же окну сделать вдох, прежде чем отправить ему всю эту правду, как вдруг машина вильнула, а затем пошла цепная реакция. Сначала удар произошел где-то в передней части, и нас повело в другую сторону, резко развернув. Следующий пришелся в заднюю пассажирскую дверь со стороны водителя, а меня вжало правую перед этим ударив в нее же. Я была на грани сознания и почти ничего не видела из-за пульсации виска. Удар головой оказался слишком сильным. Но так я думала до того, как насрезался еще один автомобиль, точно в то место, где сидела я. Это был большой внедорожник. Я почему-то успела его разглядеть, пока он летел прямо на меня. «Боже, нет!» Выпалила я слезно, не чувствуя рук, чтобы попытаться укрыться, и меня дернуло от удара, разрывая связь с реальностью.